А теперь, наконец, эпилог. «И снова седая ночь, и только ей доверяю я», — надрывались колонки. Я немножко отодвинулась от них подальше, а то так за вечер и оглохнуть можно. Хотя выпускникам всё чем. Знай себе, танцуют. Я смотрела на ребят, которые танцевали на школьном дворе. Точнее, танцевали некоторые девочки, а остальные вообще не умели и просто суетливо двигали руками и ногами, пытаясь хоть примерно попасть в такт музыки. «Дети! Такие дети!» Я улыбнулась и отыскала взглядом Анжелику. Она танцевала с каким-то высоким, чернявеньким мальчиком в сером, с искрой костюме, явно с чужого плеча. Мальчик лелеял жиденькие усики над верхней губой и восторженно поглядывал на Анжелику, страшно гордясь собой. А там лела и таяла. Вот и хорошо, лишь бы про своего художника Андрейку забыла. А мальчики — это мальчики. Завтра поступят в разные техникумы, и все. Сердечные чувства заменятся новыми, более интересными впечатлениями. Анжелика была в светло-розовом атласном платьице, таком коротком и воздушном, что это делало ее похожей на розовый колокольчик. Платье мы заказали у знакомой закройщицы, и оно обошлось нам очень даже недорого. А вот туфли, белые лакированные туфли на каблуках, и с огромными пряжками из искусственного жемчуга, они достались нам у перекупщика, и я отвалила за них изрядную сумму денег. Туфли были узкими и сильно жали Анжелике, но она стойко терпела ради красоты. «Ну ничего, пусть главная пара танцев закончится, и я ей тогда предложу босоножки». Я тихонько похлопала по сумочке. Правильно, что прихватила незаметно из дома. Самые обычные, без каблучков, С черными старенькими ремешками, зато удобные. А то, что черные, так ничего, при земле не особо и видно. Зато она сможет в них продержаться до утра. Потом еще и спасибо скажет, а то в этих новых туфлях ее надолго не хватит. Я удовлетворенно хмыкнула и мысленно еще раз похвалила себя. Вот такая вот я молодец. Я сегодня тоже приоделась. Причем неожиданно, так что привлекала в завистливые взгляды мамаш выпускников едва ли не больше, чем к самим выпускникам. А все дело в том, что я вытащила платье из той китайской клетчатой сумки, с которой я так неудачно угодила сюда в 92 год. Честно скажу, трогать ту сумку я не любила. Брала оттуда вещи лишь в случае самой крайней необходимости. Так что вещей там еще было полно. Но это не от жадности, нет. Просто когда я знала, что рядом со мной сумка с вещами из моего мира, я как бы оставалась сама собой. Где-то на дне души слабенько тлел уголек надежды, что вот вдруг я раз — и вернусь обратно в свой мир. В тот день, когда я только вышла из дома и торопилась в родную пятерочку на работу. Я возвращалась домой, уже было почти одиннадцать. Это молодежи хорошо, им до утра гулять положено, а мне в моем возрасте встречать рассветы лучше в мягкой постельке. Хотя зачем я сама себе вру? В последнее время, а особенно после того, как я привезла Изабеллу, я помолодела. причем довольно значительно. Ушли большие морщины на лице. Мелкая сеточка вокруг глаз и губ почти разгладилась. Уродливых пигментных пятен на руках и шее больше не видно. Так и есть еще кое-что по мелочи, но я всегда была не неидеальна. И главное — волосы. Изменилась структура волос. Они стали упругими, живыми. Так что сейчас я очень довольна собой и своим внешним видом. Если мне еще сбросить килограмм 5, а лучше восемь, то я буду упрямую красотка-красотка». Мои мысли прервал знакомый голос. «Добрый вечер, Любовь Васильевна». С лавочки поднялся Игорь. Честно говоря, я сильно удивилась. «Игорь, добрый вечер, а вы тут что?» «Да я вас жду». «А что случилось?» — перепугалась я. Я на выпускном у Анжелики была. Могла же и до утра там оставаться. Да ничего особенного не волнуйтесь. А ваши привычки я уже знаю, вы бы точно до утра не остались бы. Махнул рукой Игорь и сел обратно на лавочку. Вы не будете возражать, если я закурю. Кури, конечно, машинально ответила я и спохватилась. Постой, ты же не куришь? Не курил, кивнул Игорь и глубоко затянулся. А вот теперь курю. Что произошло? Я уселась рядом на скамейку. «Рассказывай». «Ничего особо ужасного», — вздохнул Игорь. «Ну и ничего сильно хорошего. Долго рассказывать». «А ты постарайся», — нахмурилась я. «В общем, если в двух словах, я месяц назад создал предприятие и начал его развивать. И мне теперь нужны деньги». «И ты считаешь, что у меня есть только денег?» — удивилась я. «Подождите, послушайте», — загорячился Игорь. Мне Олег рассказывал, как вы... «Вот гад! Убью!» — покачала я головой и грустно добавила. «Болтун — находка для шпиона». «Вы на него не сердитесь, Любовь Васильевна», — сказал Игорь. «Он просто видит, что все то, что я с таким трудом создал, может пойти в разнос, если не провести модернизацию оборудования и не расширить площади. Это мое детище, моя мечта, понимаете?» «Игорь, я понимаю. Я еле-еле сдерживала недовольство на Олега. Если бы он мне сейчас попался, ей-богу побило бы. Если он тебе рассказал о поступлениях, то там совсем небольшие деньги, считай копейки. Кроме того, во-первых, если дети не поступят, их придется вернуть. И у нас с Олегом может остаться на руках по 100 долларов. Это тебе не поможет для модернизации, даже если мы скинемся. А ждать, как я поняла, ты не можешь. «Не могу», — вздохнул Игорь и закурил следующую сигарету прямо от старой. «А во-вторых...» — продолжила я. — Пойми, и ты меня. Да, ты очень мне помог, прямо очень. Но даже если мне удастся немного подзаработать, то это доллары, и они уйдут на дорогу в Америку. — Зачем вам в Америку? — удивился Игорь. — Нужно найти маму Анжелики, Ричарда и Изабеллы, — уклончиво ответила я. — Не буду же я ему рассказывать всю правду. Всё о моей миссии и о надежде вернуть Пашку. — Ничего себе! — присвистнул Игорь и закашлялся от сигарет. Бросал бы ты, посоветовала я. Всю жизнь не курил, так и сейчас смысла нет. Не твое это. Ага, затянулся Игорь сигаретой. Я вздохнула. Ну вот что ему говорить. Любовь Васильна, опять завел старый разговор Игорь. Я не потому к вам подошел. Сам знаю, что там копейки и они мне не помогут. Я из-за другого пришел. Ну ты же знаешь, что все деньги за дом отца я вернула покупателям. Торопливо сказала я. И я никогда не буду выгонять старика на улицу, чтобы продать дом. «Да погодите вы!» — воскликнул Игорь и опять закашлялся. Я подождала, пока он откашляется и выбросит недокуренную сигарету. «Вы правы», — нехотя признал Игорь. «Курить явно не мое. «Вот и славненько», — похвалила его я. «Но ты сейчас через полчаса опять курить станешь». «Стану», — тихо молвил Игорь. «Проблему-то порешать надо, а как не знаю». Но к вам я подошел из-за другого. После того, как Олег рассказал, как вы ловко провернули это дельце, я понял, что вас нужно брать в дольщики». «Что?» — вытаращилась я. «Да, на равных условиях», — кивнул Игорь скорее своим мыслям. «Я уже Олега взял и еще одного парня. Никита тоже мой друг». «Прямо Тимур и его команда», — покачала головой я. «Примерно так», — хмыкнул Игорь. «Я осуществляю общее руководство. Олег отвечает за правильное оформление документации. На нем, как бы это выразиться, штаб документов». «А я?» «А на вас будет креативить идеи». «Идеи — это я могу». «А Никита будет отвечать за силовое решение наших проблем и материальное обеспечение». «Проще говоря, охранник и завхоз», — хмыкнула я. «Примерно так». «Расскажи о своем предприятии», — попросила я. Когда Игорь уже ушел, я поднялась к себе. Спать резко перехотелось. Вместо этого я бухнула чайник на плиту и крепко задумалась. Есть возможность войти в долю, заняться бизнесом. причем с этими ребятами. Не знаю, как там Никита, но Игорь и Олег толковые. И не заподлючие. В спину нож не воткнут. Идеи креативить я могу. У меня из моей прошлой жизни идей вагон и маленькая тележка. Бери креатив. Меня останавливало одно — Я же хотела вернуть СССР. Точнее, это была моя сверхзадача. А если вернется СССР, то какой может быть бизнес? Ерунда. Бизнесмены сразу же пойдут за Урал молибденовую руду добывать. Ну или что они там за Уралом обычно добывают? Я задумалась. Думала долго, пока чайник не вскипел и не засвистел. Анжелика где-то нашла специальный свисток для чайника и прицепила его на носик. И теперь он всегда смешно и противно свистел. Я налила себе в чашку чаю и опять задумалась. И вдруг светлая мысль пришла мне в голову: А чего это я сижу и крысусь? Скоро начнется такая инфляция, она и сейчас уже полными темпами идет, но скоро будет еще веселее, причем надолго. И все деньги, которые я получила из моего любимого хапер Инвест, уйдут в молоко. А этого допустить нельзя. Так что правильнее будет их вложить куда-то. Пусть работают. Да, прогореть могу. Но могу и не прогореть. 50 на 50. Так что нормально. После того, как я приняла это нелегкое решение, меня словно отпустило и дышать стало легче. Вот и прекрасно. Зато деньги не пропадут. Я вытащила листок бумаги, положила перед собой на столе и написала новый план. Была у меня глупая привычка постоянно все планировать и записывать это на обрывке бумаги. Таких планов у меня было очень много на все случаи жизни. Плохо только, что я их постоянно теряла, а потом находила в неподходящих местах в неподходящее время. И в плане я вывела. Пункт номер один. Продолжить укреплять семью. Помогать детям, Любашиному отцу. Не забывать о себе. Пункт номер два. Деньги. Здесь я расписала через черточку. Получилось. Доходы от скорохода. Моя маленькая зарплата из Жека, Деньги, наваренные из Хопер Инвест. «Деньги, которые уже останутся у меня и которые я смогу получить потом за поступление», а в скобках добавила, «доллары идут на дорогу в Америку». «Другие источники», в скобках я поставила знак вопроса, затем подумала и дописала, «предприятие Игорь», и поставила точку. Вот и нормально. Пункт номер три Создать мощную команду, мою команду. Пункт номер четыре Вернуть СССР согласно плану номер 11. Я его составила и куда-то сунула. Надо будет поискать и освежить в памяти. Ну что же, в принципе, неплохо. Осталось только реализовать все. Я вошла в дом молитв, как всегда, после работы. Времени было маловато. Сейчас отдам Всеволоду список с потенциальными членами моей группы, а обсудить предложу через два дня. Я не считаю, что это настолько срочный вопрос, так что два дня вполне подождёт. А мы с Анжеликой сегодня же, прямо на ночь глядя, поедем в село. Я мысленно улыбнулась, представив радость на лицах Изабеллы, Ричарда и Деда Василия, когда мы с Анжеликой вот так вот нагрянем. Я, кстати, разрешила Анжелике ехать в выпускном платье, только без этих идиотских туфель. Я понимаю, что нецелесообразно это, но считаю, что такие моменты, которые дарят впечатление на всю жизнь, стоят пусть даже и самой дорогой или эксклюзивной тряпки. Анжелике очень хочется, чтобы ее брат и новоявленная сестра увидели ее в красивом выпускном платье из розового атласа. И правильно, пусть запомнит ее вот такой: молодой и счастливой. А жизнь, она такая жизнь, и всегда внесет свои коррективы. К сожалению, не всегда эти коррективы положительные, увы. Поэтому себе я отвела буквально 20 минут на общение с Всевладом. Тогда мы с Анжеликой как раз успеем на последний автобус. Я в воскресенье поздно вечером вернусь, а Анжелика останется аж на месяц в деревне. Будет готовиться к вступительным экзаменам, помогать деду Василию по дому и на огороде, купаться, загорать и объедаться свежими фруктами. Красота, в общем. Эх, мне бы хоть пару недель в деревне посидеть, да чтобы утром свежесваренный кофе под яблони пить, днем варить варенье из смородины, а вечером сидеть на крылечке рядом с дедом Василием, смотреть на звезды и болтать за жизнь. Но, увы, покой нам только снится. Миссия есть миссия. Я миновала полупустой холл дома молитв и вышла во внутренний дворик. «У себя?» — спросила я сестру Инну, которая по обыкновению копалась в любимых грядках. «У себя?» — кивнула та и, не выдержав, похвасталась. «Смотрите, Любовь Васильевна, какой мне пион из Батуми прислали! Коралловый!» «Замечательно!» Похвалила я, взглянув на чедушный росточек без каких-либо признаков цветения, и прошла в дом старейшины. «Вот, я принесла список», — сказала я ему, протягивая листочек с записями. «Посмотрите, пожалуйста, на досуге. Я вернусь через два дня, и давайте обсудим тогда». «Погоди, Любовь Васильна. Старейшина был сильно озабочен и даже не взглянул на листок. На лбу его пролегла глубокая складка. «Слушай». Тут такие дела. Что случилось? Он набрал воздуха и сразу выдохнул, словно перед прыжком в воду. В общем, через три дня к нам приезжает большая делегация из Америки. И что? Удивилась я и даже не нашлась, что ответить. Как это что? Вспылил Всеволод. Их же принимать надо. На высоком уровне. Они же из Америки. А кто это будет делать? Я, что ли? Ну, опешила я. — Не нукой. Вот и будешь их принимать. Ты же все равно пообщаться с ними хотела. Конец второй книги. Текст читала Светлана Шаклейна.